Обратимся к любопытным явлениям в городах. Здесь иногда происходили междоусобия между частями народонаселения. Кирпичники города Коломны, Митяевской слободы, 21 человек, жаловались на обиды от коломенских купцов и выпросили, чтобы дело их было рассмотрено членом от главного магистрата и членом от московской губернии. Но прежде решения дела приписали их купцам в посад и отдали в команду под магистрат. Емщики обратились снова с жалобою, что в коломенском магистрате, которому они теперь стали подведомственны, ратманы Добычин и Бочарников, которые к ним в Митяеву-Слободу приезжали и с прочими купцами дворы их разбивали, Их смертельно мучили, били и едва не сожгли их всех в доме, куда они скрылись в числе двадцать семь человек. И приезжали нарядным делом с копом и заговором, с дрекольем и пожарными крючьями, у церкви били в набат, приезжало человек до двухсот коломенского купечества. Потом привезли их в магистрат, И сторож, заковывая кирпичника Колчина в ножны железа убил его до смерти. ратманы с смертными побоями начали от них требовать, чтобы показали, что купцы к ним не приезжали, разорения и пожара не производили. И Колчин в магистрате не убит, а взят был больной и в магистрате умер от воли божией. И кирпичники... видя над собою бесчеловечное мучение, подписались. Подобные столкновения в городах происходили преимущественно в прежней Украине, в Белгородской губернии. Брянские купцы Григорий Иван и Кузьма Кольцовы жаловались, что ночью напали на их брата Григория разбоем на Большой Смоленской дороге, брянского помещика Ивана Зиновьева «Люди», и завезли его к помещику во двор в село Бежичи, где Зиновьев его бил и держал на цепи в приворотной избе. По просьбе остальных братьев Григорий освобожден был оттуда посланными из Брянской воеводской канцелярии, и по суду здесь разбой Зиновьева был доказан. Но он, избывая следствие, не подавая жалобы в Брянске, Просил в главном магистрате на двух братьев, Ивана и Кузьму, будто бы приезжали к нему в дом и бесчестили его. По его челобитию главный магистрат определил исследовать дело Севскому провинциальному магистрату, и, однако, дело в Севск не передано. Главный магистрат потребовал Кольцовых на суд прямо к себе, и они принуждены выслать поверенного посадского Бадулина. А между тем в главный магистрат определён обер-президентом близкий родственник Зиновьева Степан Зиновьев. Новый обер-президент судил суд по родству. Поверенного Бадулина держали в цепи и железах под караулом, и судные речи говорил он в цепи. Иван Зиновьев... Сообща с коллежским ассессором Афанасьем Гончаровым, который купил в Брянске верхние и нижние дворцовые слободы, начал действовать против Кольцовых. Приказчик Гончарова и люди Зиновьева нападали на них в городе и хвалились убить до смерти. Зиновьев, захватя Посадского-Меренкова, который был поверенным Кольцовых в Брянской воеводской канцелярии, Бил его немилостиво и грабил. А Гончаров жаловался на Кольцовых в Сенате, будто они приступили ко двору прапорщика Юшкова, где скрылись приказчик его и крестьяне. Потом Гончаров подал в главный магистрат прошение, что Кольцовы и с ними семьсот человек-купцов приступали к его конюшенному двору и стреляли из ружья по его крестьянам, вследствие чего... Главный магистрат определил их забрать в Москву к следствию. Сенат велел сделать запрос в главный магистрат обо всем деле и присутствовал ли обер-президент Зиновьев при разбирательстве дела своего родственника. Главный магистрат тянул время, отделываясь всеми средствами от подачи ответа Сенату, и вдруг обвинил Кольцовых, за беспорядки по брянской таможне. Но сенат потребовал, чтобы прежде этого нового дела главный магистрат дал ответ по-старому. Тогда главный магистрат донес, что ответ надобно писать на гербовой бумаге, а кольцовы не являются в главный магистрат и бумаги не дают. Следовательно, ответа за недачию гербовой бумаги писать не на чем. Сенат приказал подать ответ на гербовой бумаге, купив ее на деньги главного магистрата, который взыщет потом их на Кольцовых. Но в то время как главный магистрат искал гербовой бумаги, дело разыгрывалось в Брянске. Гончаров жаловался, что у него ушли крестьяне, 21 человек. приказчик гончарова зайцев объявил что беглые живут в городе и стоя по переулкам днем нападают на других крестьян господина его бьют и режут их роатитинными ножами и кинжалами от чего крестьяне находятся при смерти брянская воеводская канцелярия которой велено было сыскать беглых доносила что военная команда от этой поимки отказалась по недостатку людей. Магистрат отказался под предлогом, что у него с Гончаровым приказные ссоры по поводу Зиновьева и кольцов Беглые крестьяне заперлись на одном дворе, и малую командую взять их никак нельзя, хотя канцелярия и оцепила двор караулом. Караульщики донесли, что к беглым приходил поп Максимов, из Архангельской церкви, с братом Егором и с брянским купцом Коростиным, который нес образ, и, побывши на дворе, ушли обратно. Только что эти ушли, смотрит идет другой поп, Секиотов, с образом от Рождественской церкви, образ несут брянские купцы карастин и Сериков. Канцелярия поручила схватить беглых прапорщику Федосееву, назначенному для сыску воров и разбойников. Прапорщик донес, что ходили к избе, но беглые, имея при себе огненное ружье, копья и бердыши, взять себя не дали и объявили, что живы в руки не дадутся. В то же время и брянских посадских выбежало человек до ста умышленно с дубьем, а от полицмейстерской конторы, определенной на карауле, Помощи не дают. Должно быть по согласию.